Феннель вытащил ящик туалетного столика и переложил в карманы пиджака безопасную бритву, тюбик крема для бритья, зубную щетку, расческу. Мими вновь вцепилась в его руку. «Я сделала для тебя все, паршивый каторжник! Без меня бы ты сдох с голоду!» Он оттолкнул Мими, подошел к каминной полке, подхватил большой фарфоровый чайник. «Не тронь!» — она бросилась к Феннелю, пытаясь отнять чайник, хранивший ее сбережения. «Спокойно, Мими!» процедил Феннель. «Мне нужны эти деньги. Я все верну, обещаю». «Нет!» Левой рукой женщина схватила чайник, правой попыталась вцепиться ему в волосы. Феннель дернул головой, отпустил чайник, и в следующее мгновение его кулак врезался в челюсть Мими. Подруга отлетела на пару метров, растянулась на полу. Чайник разлетелся на куски, монеты покатились по всей комнате. Феннель наклонился, ухватил несколько свернутых в трубочку десятифунтовых банкнот, не взглянув на лежащую без сознания женщину, сунул деньги в карман, прихватил со стола дубинку, выбрался на палубу. Дождь лил, не переставая. Феннель несколько секунд привыкал к темноте, оглядел набережную. Ничего подозрительного. Сбежал по настилу, снова прислушался и, сжимая в руке дубинку, заскользил вдоль стены, Если Джейси опоздает, все пропало. Сначала им понадобится остановить кровь. Затем кто-то позвонит Мороне и доложит о неудаче. Мороне тут же пошлет боевиков. Феннель решил, что в его распоряжении не больше получаса. Волновался он напрасно. У короны замер Морис Джейси. Феннель перебежал дорогу, открыл дверцу, влез в кабину. «Поехали к тебе, Джейси». «Одну минуту», — ответил тот. Свет уличного фонаря освещал морщинистое лицо дружка. Что случилось? Феннель сжал его руку. Поехали, быстро! рявкнул он. Джесси поймал его взгляд, хмыкнул, включил мотор.